Ольга Громыка, Незваная гостья Дорога, дорога, дорога, тучи пыли, гривки пожухлой травы вдоль обочин, острые грани камней, безжалостно сбивающих лошадиные копыта, узкая натоптанная полоска, вызубренная до последней выбоины, выеженная до тягостной скуки. Минуем березовую рощицу, невысокий холм, заброшенный жальник, перескочим через вымытую талой водой канавку И на горизонте покажутся развалины старого замка, поравнявшись с которыми, можно увидеть расшатанный частокол вокруг маленькой, затерянной среди полей и низеньких перелесков деревеньки. Ничего не изменилось за последние полгода. Даже указатель тот же и также упрямо тычет острым носом в землю под ноги верстовому столбу, перекосившаяся и почерневшая от дождей шильда с надписью «Тихие рассохи». Я не касалась поводьев, но Смолка, моя вороная кобылка, привычно остановилась у столба, с явным удивлением изучая указатель подземной деревеньки. Заостренные, чутко настороженные ушки лошадки напоминали рожки бесенка. «Ну что, Смолка, узнаешь родные места?» — иронично спросила я, с нескрываемым удовлетворением разглядывая шильду сквозь щелку между лошадиными ушами, как в прицел арбалета. «Моя трепетная любовь к деревне тихие Рассохи — Не поддавалась логическому объяснению. Родилась и выросла я за сотни миль отсюда, обучалась еще дальше. И мои визиты в эту часть Белории носили эпизодический, но бурный характер. «Заехать надо бы!» То ли думая вслух, то ли обращаясь к лошади, полголоса заметила я. «Ну-ну, не бей копытом, без тебя знаю». Я приподнялась на стременах и вгляделась в рассвеченный закатом, припорошенный алыми облачками горизонт. К вечеру жара спала, даже поднялся легкий ветерок, но надежды на дождь не было ни малейшей. «Сомневаюсь я, смолка, что меня там помнят, любят и ждут», — продолжала я диалог с конскими ушами. «Помнят-то, конечно, помнят, но не любят, и тем более не ждут. Смутно припоминается мне, что в последний раз я покидала эту славную деревушку при большом скоплении народа, искренне надеющегося, что он и никогда меня больше не увидит». Впрочем, эти милые люди также страстно желали предать меня забвению и при позапрошлом, и позапозапрошлом, и даже позапоза... В общем, восемь визитов подряд. Как ты думаешь, они исправились? И, раскаявшись в своем нехорошем поведении, встретят нас хлебом, солью и цветами под твои копыта? Смолка отрицательно фыркнула и, прервав изучение указателя, оглянулась на всадницу. «Ладно, хочется верить» что эти суеверные невежды перевоспитались и прониклись уважением к специалистам магических искусств. В любом случае, у меня в карманах пустовато, а тихие рассохи всегда оправдывали наши финансовые ожидания. Верно? Э, смолка! Лошадь, как мне показалось, укоризненно вздохнула и опять-таки без понуканий тронулась с места.